У тебя массыну угнали? Э, это все, как угнали? Все, ты их видел, нет? Ага. А, молодец, запомнил их лица? Нет, ну я запомнил номер массыны. Забелевай А почему Пятница 13 считается жутким днем? Потому что в этот день... Ведьмы, кихиморы, -ки бабки-евские русалки, фурии, гарпии, горгоны, мигеры, валькирии и нечисть собираются вместе и устраивают шабаш. Вот только не надо путать пятницу 13 и 8 марта. <звы> Когда Илья Муровец был маленьким, он очень любил ходить в лес за грибами. Встречался ему однажды Змей Горыныч, дважды Леший, трижды Кикимора. В общем, классные были грибы. разговаривает Разговаривают два военных. А, товарищ майор, а вот... У вас, э, каким был у вас сказать, первый поцелуй? <гум> ну, ну, меня за собой, да. Первый раз я поцеловал красное знамя Советского Союза. <гум> Патриотично. А дальше посло поехало. Значки, вемпела, ордена. <гум> Доктор, смотрите, у меня что-то вот поваливает печень. Раздевайтесь. Зачем? Вы что, мне не верите?